Глава 25. Кэссиди. На улице было солнечно и очень жарко. Лето вступало в свои права, означая, что следующие месяцы превратятся в удушливый ад. Окно в бывшей коморке Паула было наглухо заклеено. Мы с Рафаэлем с трудом умещались там только вдвоем. Остальные толпились за дверью, стараясь что-то расслышать. «Долго еще тянуть будем?» — напряженно спросил он. «Включу, как только все проверю», — непреклонно отозвалась, крутя винты за веком правого глаза отверткой. Он вздохнул и немного пошатнулся, за что был немедленно схвачен за плечи, выпрямила его голову и максимально приблизилась. «Сиди смирно, больно не будет», — сосредоточенно сказала я, переходя к левому глазу. «Звучит двусмысленно», протянул он, усмехнувшись. Проигнорировала его замечание и проверила протезы. Заживать будет еще долго, но Раф настоял на том, чтобы включить их уже сегодня. Тесты говорили о том, что все вышло отлично, хотя сама операция прошла не так гладко, как хотелось. Чак споткнулся, и оставил на скуле Рафа заметный синяк. Протезы включили сразу, как он пришел в себя. Правда, с непривычки Раф чуть припадок не получил. Его мозг не привык к обработке видеоданных. В этот раз постарались избавиться от всех раздражителей, но насколько хорошо вышло, узнаем через пару секунд. Дышать было нечем, пот лил градом, вытерла его со лба рукой. «Включаю!» — оповестила, приготовившись. «Так резко!» Я сдвинула маленький рычаг за нижним веком, поддев его инструментом. Его глаза резко сфокусировались. Раф молчал. «Как ощущение? Видишь что-то?» Не выдержала я тишины. «Вижу!» «Как и ожидал, ты далеко не красотка!» Он усмехнулся. «Интересно, если тебя по затылку ударить, они не вывалятся?» — с угрозой спросила я. «Шуток не понимаешь. Странные ощущения. Блевать не тянет и голова не кружится. Так что жить можно!» — вздохнул Раф и осмотрелся. «Контрастность должна быть ужасной, но ничего с ней сделать так и не вышло. Придется привыкать, пожалуй, плечами». «Замечательно!» «Значит, мне понадобятся темные очки. Даже здесь слишком светло». Пробурчал Раф и неожиданно обнял меня. «Спасибо. Это много для меня значит». Не зная, как реагировать, похлопала его по спине. Он быстро отстранился. Стало неловко. «Запускай этих любопытных, полюбуюсь на их рожи», — ехидно улыбнулся Раф. Закатила глаза, встала и вышла из комнаты. Внутрь сразу проскользнула Ханна. Встретилась с глазами Шерией и поманила ее за собой. — Ничего мне рассказать не хочешь? — спросила, когда мы остались наедине. — Ты о чем? — включила она дурочку. — Я могу понять, где и как ты достала материалы, но камера все еще в голове не укладывается нахмурилась, стараясь выглядеть грозно. «Там такое дело. Короче, у одного мужчины есть друг. У него дочь, подруга которой приходится дальней родственницей женщины, муж которой работает на заводе по производству капсул. Удалось прислать только списанную. Но не думала, что она будет в настолько плохом состоянии. Начала тараторить она». «Тебе просто отдали камеру, которая стоит несколько десятков тысяч цин?» Сложила руки на груди. Раф не упоминал, что лучше не спрашивать?» Промямлила Шерия и вздохнула, поймав мой грозный взгляд. «Первый мужчина, с которого все началось, занимается контрабандой. Мы достали доказательства, и он позаботился о том, чтобы нам привезли камеру. «Ты хоть понимаешь?» насколько это было опасно, — зло произнесла я. Вариантов не было, да я отделались парой царапин, — уперлась она. — Ты слишком мягкосердечная. Стоит стать жестче, чтобы этот мир тебя не растоптал. Спорить было ни с чем. Все было в прошлом, да и доля истины присутствовала в ее словах. Обещай, что больше не полезешь в такое опасное дело, — Серьезно посмотрела ей в глаза. Обещаю быть осторожнее, но не более того, пожала шерия плечами. Кстати, сделаешь мне неотслеживаемый коммуникатор. Для пересылки информации очень пригодился бы. Подумаю. Закатила глаза, поняв, что ничего толком от нее не добилось. Нас прервал ужасный грохот на этаже. Выругавшись, побежала в комнату мальчиков. Как и ожидалось, застала Дана на полу. «Сколько раз мне говорит, что встать сейчас не получится!» — рявкнула на него, помогая вернуться на кровать. Я просто пытался достать стакан. Он кивнул на тумбочку в двух метрах от кровати. С тех пор, как очнулся, Дан не сидел смирно ни секунды. Шевелил пальцами, кистями или руками, разминал ноги и все норовил встать. Слишком большая нагрузка на мышцы, которые до этого не работали, была плохой идеей. Однако все в этом доме поступали так, как хотели. «Зачем меня слушать? Свои шишки больнее». Зло на него глянув, дала ему в руки стакан. Он виновато улыбнулся. Его руки дрожали, но пока нес ко рту стакан, Не пролил ни капли. В комнату вошел зирк. Сегодня была его очередь присматривать за Даном. — Следи за ним в оба! — рыкнула на вошедшего я и вышла. — Они сегодня все сговорились вывести меня? Постаралась успокоиться. Не вышла. Решила пойти в мастерскую. Там все еще стояли только начатые ушные протезы. Чак закатил истерику на днях и пришлось дать ему пару выходных. У входа заметила знакомого мужчину. Его сын часто страдал от аллергии, и он ходил за лекарством к старику. «Добрый день. Саймон больше здесь не работает. Как можно дружелюбнее», — сказала я. Его состояние не улучшалось. Мне было больно смотреть на него в таком виде, поэтому все заботы взяли на себя ребята. — Добрый. Знаю, что с ним случилось несчастье, и сочувствую, — промямлил пришедший. Остановилась, ожидая, что он уйдет, но мужчина не торопился. Сложила руки на груди. — Может, вы могли бы сделать лекарство? Заплачу, как обычно. Покраснев, выдавил он из себя. — У меня нет лицензии на деятельность, — пожала плечами. — Знаю. Дикинсон снова поднял цену на препараты. Нам их теперь не потянуть. Мужчина печально вздохнул. Вспомнила, как ходила к нему в день пожара. Врач, может, он и хороший, но человек мерзкий. Понимающе кивнула. Мне было знакомо чувство отчаяния и нехватки денег. — Хорошо, посмотрю, что можно сделать. Но... «Да — Да-да, никому ни слова. — Спасибо. Мужчина широко улыбнулся. Вошла в мастерскую и захлопнула дверь у него под носом. Достала металлический ящик. Уже думала на досуге, как его открыть, но ничего путного в голову не пришло. Летая квадратная коробка смотрела на меня издевательски. Осмотрела его еще раз со всех сторон. Ничего нового. Вздохнула и приготовилась огорчить мужчину, когда вспомнила про запонку. Может быть, с тех пор, как старик дал ее мне, постоянно носила с собой. Достала из скрытого кармашка, который сделал рав специально для нее, поднесла к ящику. Он тихо щелкнул. «Бинго!» Разложила лабораторию. Остальное мне было знакомо, и лекарство сделала спустя минут десять. Мужчина все еще ожидал меня, обливаясь потом. Протянула ему сверток. — Спасибо, — искренне сказал он. — Ни одной живой душе не спешила отпускать конверт с порошком. — Конечно, — серьезно кивнул он. Немного подумав, отпустила сверток в его руки. Минут пять наблюдала за тем, как мужчина уходит, надеясь, что не совершила очередной ошибки.